Документы, найденные в фюрер-бункере и за его пределами. Я завален документами, Донесение с мест боев, приказы, исходившие из командного пункта бригады Монки, охранявшие имперскую канцелярию, радиограммы. В комнатах Геббельса в двух чемоданах, кроме его дневников, обнаружено несколько сценариев, присланных ему авторами. Огромная книга «Юбилейный подарок партийных соратников к его сорокалетию» В ней фотолисты, воспроизводящие страницу за страницей рукопись Геббельса «Малая азбука национал-социализма». Работать в самом подземелье было трудно. И я много часов провела за разбором документов в одном из залов имперской канцелярии. Кажется, это был зал ожидания выхода Гитлера или какой-то еще. Точно не знаю. В топографии рейс-канцелярии я плохо разбиралась. Здесь все было перевернуто. Может быть, тут происходили последние схватки с эсэсовской охраной. И здесь прошла армия, у которой не было оснований почтительно обращаться с инвентарем в апартаменты главного штаба нацизма. Столы повалены, разбиты плафоны, опрокинуты кресла со споротыми сиденьями, осколки оконного стекла повсюду. Запомнился парадный пол этого зала, сплошь обитый велюром сероватого тона продавленные и стертые красноармейскими подошвами. Сюда разведчики тащили мешки с документами и вываливали их на парадный спол. В комнатах Геббельса было еще найдено в чемодане несколько папок личной бумаги Магды Геббельс. Что же она взяла с собой, переезжая в подземелье 22 апреля с улицы Германа Геринга? Здесь были описи имущества в загородном доме в Ланке, и в замке Шваненвердер, выстроенном к началу войны Советским Союзом. Оттуда Геббельс намеревался управлять своими сатанинскими отрядами пропагандистов. Сплошная инвентаризация, гарнитуры, горки с серебром, сервизами и статуэтками. Учтено все, каждая пепельница, каждая диванная подушка в бесчисленных комнатах, каждый носовой платок доктора Геббельса и его место в бельевом шкафу. Каждый крюк для туалетной бумаги в уборных. Итак, из комнаты в комнату. В главном здании и во флигелях. Спальня, кабинеты, спальни детей, адъютантов, комнаты гостей, залы, холлы, лестницы, коридоры, террасы, комнаты-прислуги, кинозалы, опись гардероба Геббельса, 87 бутылок различных вин. Здесь были счета, во что обошлась меблировка замка о котором с восторгом отзывается в дневнике Геббельс, и разные счета с 1939 года на имя Магды Геббельс из универсальных магазинов. Опись гардероба детей, каждого персонально. Перечислены все платья, пальто, шапки, обувь, лыжные костюмы, белье. Вещи новые, и те, что перешли от, от самой старшей дочери ко второй по старшинству, от второй к третьей и так далее и вещи, которые находятся пока в резерве. Наградной лист за подписью фюрера «Участницы Олимпийских игр». Здесь же лежала бумага, заверенная печатью НСДАП. НСДАП – Национал-Социалистская немецкая рабочая партия. И подписью одного из партийных руководителей Берлинского округа, присланный на имя Магды Геббельс. В ней излагались предсказания одного ясновидца – Вот они. Он предсказал еще в апреле 1942 года о высадке десанта союзников в начале июня 1942 года на побережье Франции, и что бои будут ожесточенными, но наивысшего напряжения достигнут лишь в августе 1944 года. В середине же июня немцы применят новые воздушные средства, которые будут причинять ужасающие разрушения, особенно в Англии. Это приведет к внутриполитическим осложнениям в Англии и будет тормозить дальнейшее вторжение союзников. Ожесточенные бои с торгшимися войсками разгорятся с августа по ноябрь 1944 года и в начале ноября союзники потерпят самое большое поражение за всю войну. В апреле 1945 года Германия окажется в состоянии все свои ударные силы перебросить на Восточный фронт, И по истечении 15 месяцев Россия окончательно будет завоевана Германией. Коммунизм будет искоренен, евреи из России будут изгнаны, и Россия распадется на маленькие государства. Летом 1946 года немецкие подводные лодки будут оснащены новым страшным оружием, с помощью которого в течение августа 1946 года будут уничтожены остатки английского и американского флотов. Геббельс написано «Харальд Эльс Гефангенер, Гаральд пленный». Это ее старший сын от первого брака. Четыре года назад Геббельс записал в дневнике «Магда чрезвычайно счастлива награждением Гаральда, которое можно считать совершившимся 14 июня 1941 года. В папке собраны и подшито все, что связано с ним с момента пленения». Первый лист – обстоятельства пленения. Их излагает унтер-офицер в рапорте на имя своего командира. Рапорт переслан доктору Геббельсу. Его пасынка видели в последний раз во время боя в африканском населенном пункте. Затем письмо Гарольда из американского плена. Пишет, что живет хорошо. Фотография – Гарольд на фоне цветочных клумб. Поздравление с днем немецкой матери. В бумагах Бормана была одна телеграмма. Она хранится в архиве, и мне удалось ее отыскать. Думаю, что ее содержание и сегодня не утратило интереса. 22.04.45 Хумелю, Оберзальцберг С предложенным перемещением за океан на юг согласен. Рейхслятер, Борман Что же это означает? Борман, по-видимому, готовил для себя пристанище далеко за пределами Германии. Удалось ли ему выбраться из Берлина, а Гитлеру? Возникала атмосфера картины событий, но прямых указаний на то, что произошло с Гитлером, в бумагах не имелось. Если бы тогда передо мной лежала записная книжка «Дневник Мартина Бормана», как она лежит сейчас, сохраненная в архиве, я прочла бы в последних записях следующее: Воскресенье, 29 апреля. Второй день начинается ураганным огнем. В ночь с 28 на 29 апреля иностранная пресса сообщила о предложении Гиммлера капитулировать. Венчание Адольфа Гитлера и Евы Браун. Фюрер диктует свое политическое и личное завещание. Предатели Йодель Гиммлер и генерала оставляют нас большевикам. Опять ураганный огонь. По сообщению противника американцы ворвались в Мюнхен. 30-445 -го года. Адольф Гитлер, ЕВГ. И рядом с их именами был выведен Борманом старогерманский знак смерти. Если бы мы тогда это прочитали, мы бы имели важное подтверждение. 30 апреля Гитлер мертв. Но этого дневника у нас не было. Он был найден на улице разведчиками соседней армии и к нам не попал. Правда, странные обстоятельства, при которых был найден этот дневник, Наверное, не позволили бы тогда, при предварительном еще изучении дела, слепо довериться ему. Он мог быть фальсифицирован, подкинут. Но сейчас, с несомненностью, можно сказать, что это подлинная записная книжка-дневник Бормана, обороненная им при попытке прорваться из кольца советских войск в группе Монки. Этот дневник, фиксирующий события иного ряда, все же убийственно напоминает дневники самых тупых немецких фронтовиков, похожие, в свою очередь, один на другой. Их схожесть между собой и с дневником Бормана отнюдь не признак демократичности, а чего-то другого, того чудовищного единообразия мышления, на которое рассчитывал Гитлер и которое культивировал фашизм.